Нацелила же его на такую службу Анна, конечно, и Милзу запрещено бывать в странах Восточной Европы, забывшем недотепую ныне пригляд полный. Нет, чутье у Кустова отменное. — А вы, старина, не смогли бы навестить тетю? — Кое-какие связи у меня с чехами есть. Я через Госдеп могу быстренько организовать визы. Неожиданно для себя Бузгалин возразил. — Тетя Пани милода Энгарнова живет в Австрии. — В Чехословакии, — поправил уверенно Милнс. — Давайте решайте. Бузгалин молчал, затягивал паузу, чтобы изобразить длительность раздумья перед отказом. Ему тоже нельзя туда лететь, но по иной причине. На шее висит еще не вышедший из безумия кустов, да и ждать визу две, если не три недели, и денег мало, совсем мало. И самое главное — воспротивиться кустов, как черт Ладана, боявшийся Чехословакии. Где его когда-то посла наружка? Рука милза углубилась в карман пиджака, пальцы бережно подержали чек, и Бузгалин узнал его. Год назад в калифорнийской школе психиатров столь симпатичной Анне умер основатель целого направления. Стал создаваться фонд его памяти. Анна и выписала чек на полторы тысячи. В Москве решено было не отчитываться. Посыпались бы вопросы, на которые отвечать муторно. Теперь этот чек лежал перед Бузгалином. Фонд на корню скупила какая-то мощная фирма, поставив условия ни цента со стороны. Бузгалин придвинул его к Милнзу. Оставьте его у себя на память. Тот благодарно опустил голову, положил чек в портмоне, достал книжку, выписал на ту же сумму чек, перекочевавший в карман Бузгалина, и вновь предложил собеседникам слетать в Прагу, не очень надеясь на то, что они согласятся. А вдруг порывисто поднялся Кустов, протянул Милзу руку, пылко произнес, — мы согласны. Я тоже знал супругу мистера Эдвардса, это изумительный человек. — Визы, — напомнил Бузгалин, — и это прозвучало отказом. Американский паспорт, универсальная отмычка — «Ключ, подходящий ко многим дверям, но не к тем, за которыми соцлагерь». «Я помогу вам получить визы», — сказал Миллс. «Не более суток придется ждать». Три венка полетели в воду. Катер описал круг над местом, где перевернулся паром. На берегу милс обнял совсем по-европейски бузгалины и Кустова. Визитные карточки предложены не были. Франсис Миллс стал расчетливым в знакомствах. Через три часа он улетел в Токио. Его проводили и стали гадать, как добраться до Праги. Об аэрофлотовском рейсе лучше и не заикаться. Самолет шел в Москву через Карачи, но чешская виза не давала транзита. Билеты взяли до Рима, и, видимо, настала очередь Бузгалина возвращаться. Как Кустову к истокам скользить по кругу до точки, совпадавшей с исходной. Там, в Риме, можно остановиться хотя бы на сутки в отеле, откуда он делал разбег и перелетал через Атлантику. До самолета сутки. Кустов впал в глубокую задумчивость, из которой выходил для расспросов об Анне и все больше и больше пригорюнивался. Однажды учудил. Появился вдруг в темных очках сагбенный При ходьбе опирался на диковинную палку, и когда Бузгалин присмотрелся, то в некотором испуге отшатнулся, потому что палка была, как у того фермера в аэропорту Эссикса. Недолго, правда, побыл Кустов в обличье убийцы спецназначения. Палку забросил на шкаф, очки разломал, потащил Бузгалина на католическое и лютеранское кладбище, хотя труп той, которую Малецкий назвал нужным именем — Так и не был выловлен. Сумочку с документами миссис Энн Эдвардс пригнала к берегу волна. Ноги привели его к могиле, русской могиле, фамилия, правда, не совсем русская, но на камне высечена, поставленная иждивением императорского русского консульства. Долго и безмолвно стоял перед нею,